Глава 45 С потолка палатки свисали сосульки. Тепло от их тела дыхание поднималось вверх и замерзало на стенках. Когда Сесили пошевелилась, мини-сталактиты попадали на ее спальник. Воя ветра больше слышно не было. Когда клапан палатки распахнулся, ей в лицо ударил холодный воздух. И тут же в ней поднялась паника. «В чем дело?» проговорила Сесили, чувствуя себя немного не в себе. «А что, если это Грант? Что, если он пришел за ними?» Она пошарила рукой рядом с собой в поисках ледоруба, готовая нанести удар, но потом разглядела лицо. Галден. Элис тоже села. «Все в порядке?» — спросила она. «Уже утро?» — спросил Зак. На лице Галдена читалась тревога. «Нам нужно быстро выходить». «Мы идем вниз?» — спросила Сесили. Она боялась ответа. Он покачал головой. «Нет, в четвертый лагерь, но...» Он замолчал, явно не желая продолжать. «Вот ваш завтрак». Он сунул каждому по миске и ушел. «Странно все это», — сказал Зак, набрасываясь на овсянку. Завтрак Сесили состоял из яблочного пудинга. Темная блестящая масса выглядела совсем неаппетитно. Она отломила кусок ложкой, положила в рот и быстро проглотила. Желудок откликнулся спазмом, горло подкатила тошнота. Сесили быстро отставила миску и решила позавтракать батончиком из гранолы. Когда они, одетые в полной экипировке, вылезли наружу, Мингма уже ждал их. Дуга нигде видно не было. «У меня новости», — сказал Мингма. Зак застонал. «Мы идем вниз». Но погода, кажется, наладилась. Он был прав. Ярко светило солнце, воздух был чистым и прозрачным, резкий ветер сменился легким бризом. Идеальные условия для продолжения восхождения. Мингма покачал головой. «Мы идем вверх. Но кое-что изменилось». Он поманил их поближе. «Это касается Гранта». Сердце Сесили пропустило удар. «Что случилось?» Он пропал. Ночью пошел в туалет, но в палатку не вернулся. Сейчас его ищут. Сесили вытянула шею, глядя в сторону палаток высотного экстрима. «Куда он мог пойти? Мы же в третьем лагере». «Понимаю, это шок, но нам надо сконцентрироваться. Я предупреждаю вас, чтобы вы были начеку. «Он пошел вниз?» — спросил Зак. «По доброй воле он вниз точно не пошел бы» сказала Сесили и поежилась. «Грант где-то здесь». «А почему его никто не сторожил?» зака кинул взглядом лагерь высотного экстрима, словно ожидал, что вот-вот из-за какой-нибудь палатки появится глава Гранта. «Не знаю, но его ищут. И Дуг, как мы решили, им помогает. Нам надо сконцентрироваться на собственной безопасности. Вы подготовили кислородные маски? Я закреплю их на баллонах и открою вентили». «Где же Грант?» Резинки от маски сильно давили на щеки, а сама маска на переносицу. Сесселе было трудно дышать, и она поняла, что не может оставаться в маске. Она чувствовала себя так, будто когтистая лапа сжимает ей лицо. Сесселе сорвала маску и с наслаждением глотнула свежего воздуха. Хотя в маске в легкие поступало больше кислорода, дышать без нее было легче. Она опустилась на колени, хотя сделала всего несколько шагов. А потом совершила еще одну ошибку — посмотрела вверх. Теперь, когда стояла ясная погода, когда густой снег не закрывал обзор, Сесили смогла увидеть путь к четвертому лагерю. Немыслимый, бесконечный подъем вверх. Сесили перевела взгляд на палатки. Ей захотелось заползти внутрь, и ждать, когда остальная часть команды вернется с вершины. Вся ее решимость куда-то делась. Растаяла, как верхний слой снега под солнцем. Чья-то рука обхватила ее за плечи. Галден. Он надел ей на лицо маску. «Сделай глубокий вдох». Сесили помотала головой. «Не могу», — хотела сказать она, и сказала бы, если б могла говорить с маской на лице. Он все понял. «Можешь. Просто вдохни. Не торопись». В груди бухало сердце. Желудок скручивал спазм. Казалось, что ее сейчас стошнит. «Чарльз, ты хотел, чтобы я писала вот об этом? И это та самая радость, что дарит гора? В чем эта радость? В том, чтобы выжить там, где другие погибают? Проблема в том, что она пока еще не выжила». Она находится на середине пути в самую опасную часть горы, в зону смерти. Как сказал Чарльз после отъезда Бена, ее может одолеть внутренний убийца. Она может умереть, если не научится дышать с кислородной маской, если свернет не туда и заблудится, если забудет пристегнуться, если ей не хватит воды, если соскользнет жумар, если кошка будет плохо закреплена на ботинке, если мозг начнет отекать. Если вернется Буран и сдует ее с горы. Или если Грант будет прятаться где-то на горе и ждать момента, чтобы напасть. Существует огромное количество таких «если», последствия которых будут фатальными. Солнце палило вовсю, отражаясь от снега. Лоб покрылся испаренный. Перед ними поднимался склон, покатая спина огромной горы зверя. Какие-то альпинисты шли вниз, крохотные, как муравьи. Кислородный баллон в рюкзаке давил на плечи. Сесили обливалась потом в своем пуховом комбинезоне, поэтому расстегнула молнии вентиляционных отверстий по бокам и под мышками. «Пошли, давай двигаться, шаг за шагом!» Когда Галден прошел вперед, она заметила, что он как-то странно держит руку, прижимая ее к телу. Ту самую, по которой ударил ледоруб. Ей захотелось спросить у него, в порядке ли он, но помешала маска. Сесили поднялась и пошла за ним. Хотя здесь для подъема не требовалось особых технических приспособлений, продвижение на этом участке было самым медленным. Все сильно устали, а жара отнимала много энергии. Элис шла позади Сесили и, держа перед собой камеру на палке, описывала подъем по склону. Она настроила ее так, чтобы в объектив попала крохотная точка, находившаяся выше и левее от них. Сесили, прищурившись, посмотрела на точку, которую ползла все выше. Чарльз. Он двигался с ровной скоростью и с удивительной легкостью. Сесили искренне восхищалась им. Его движение вверх производило сильное впечатление еще и потому, что другим альпинистам, пристегнутым к перилам, каждый шаг давался труднее. Она зачерпнула снега и потерла запястье и заднюю часть шеи. Здесь, на заснеженной горе, на высоте около 7000 тысяч метров над уровнем моря, было жарче, чем на пляже Ибицы. Пуховый комбинезон слишком хорошо выполнял свою задачу. Сессили не решала снять маску, но расстегнула все молнии на костюме, и он почти повис на ней. Шерстяное термобелье, одетое под комбинезон, казалось обжигающим на ощупь. Каждый раз, когда она поднимала маску, чтобы глотнуть воды с носа и губ, Капал пот. Во всяком случае, Жумар сегодня держался на веревке крепко, и Сессили не боялась, что он соскользнет. Уклон становился все круче, но они уже преодолели основной ледопад, и на пути не было высоких стен. Теперь основной риск представляли собой тяжелые снежные заносы, поэтому у Сессили строго придерживалась тропы, проделанные страховочной командой. Любое отклонение в сторону – могло закончиться тем, что потревоженный снег вызовет сход лавины. Большую часть пути они с Заком шли вместе, а Элис — за ними. Зак сильно выделялся в своем серебристом, сшитом на заказ, роскошном пуховом комбинезоне. В нем он больше походил на астронавта, чем на альпиниста. Наверху склона, хотя до четвертого лагеря предстояло идти несколько часов, они сели отдохнуть и поесть. Склон, по которому только что поднялась их группа, представлял собой невероятное зрелище. Был виден третий лагерь и даже первый. Крохотное пятнышко далеко внизу. Слов не было. Они просто смотрели и дышали. По негласному соглашению через некоторое время продолжили путь. На четвертом часу восхождения погода изменилась. Солнце скрылось за плотным облаком, температура упала. Снова возникла надобность в пуховом комбинезоне, на котором все молнии теперь были застегнуты. Маска все так же мешала, и Сесили продолжала утирать пот с верхней губы. На воротнике комбинезона от дыхания образовалась белая корка льда. Сесили стряхнула лед, подняла воротник и застегнула молнию до верха, чтобы не оставалась голой кожи вокруг маски. Страх перед солнечным ожогом сменился страхом перед обморожением. Разнообразие угрожающих жизни обстоятельств, с которыми приходилось иметь дело, было ошеломляющим. После еще одного часа пути Сесили увидела трепещущие на ветру желтые палатки четвертого лагеря. Одна ночевка и рывок к вершине. В полночь им предстояло снова двинуться в путь. Вполне возможно, завтра к этому времени она уже вернется в базовый лагерь, если все пойдет по плану. Зак был на несколько шагов впереди. Вдруг он остановился да так резко, что Сесель едва не налетела на него. «В чем дело?» — спросила она, снимая маску. «Ты это слышишь?» Девушка прислушалась. Крики доносились от палаток. Крики на высоте более семи тысяч метров? Ее мысли тут же перескочили на Гранта. Неужели его нашли, и он опять сеет смуту? Кажется, это голос Дуга. Хорошо, что он здесь. Они обеспокоенно переглянулись и ускорили шаг. Если б можно было побежать в маске, в кошках, будучи пристегнутыми к перилам, они побежали бы. Дарио дико жестикулировал, стоя перед Дугом и Мингмой. Когда Сесили и Зак подошли ближе, они увидели, что так разозлило его. Палатки высотного экстрима были разгромлены, Обрывки ткани хлопали на ветру. Лагерь был разрушен.